Глава одиннадцатая. О солнце и луне и о сокрытии Валенора. Говорится, что после бегства Мелькора Валар долгое время восседали недвижно на своих тронах в круге судьбы, но отнюдь не предавались бездействию, как в безумии своем объявил Феанор, Ибо Валар совершают в мыслях много большее, нежели при помощи рук, и в молчании, не прибегая к словам, могут держать советы друг с другом. Так несли Валар бдение в ночи Валенора, и мысли их возвращались в глубины прошлого, за пределы Эа, и устремлялись в будущее, к концу. Однако ни могущество, ни мудрость властей не могли утешить их горе и смягчить боль осознания зла в час его бытия. Оплакивали они гибель дерев, но не менее горько скорбели о том, что Феонор обратился к злу, То было одно из самых гнусных деяний Мелькора. ибо непревзойденное могущество дано было Феонору, как телесное, так и духовное. Среди детей Илуватара всех превосходил он доблестью и красотой, мудростью и стойкостью, мастерством, силой и проницательностью равно. Неукротимое пламя пылало в его сердце. Дивные творения во славу Орды, что создал бы он, сложись все иначе, под силу было измыслить разве что одному Манве». Рассказывали Ваньер те, что бодрствовали вместе с Валор, что когда посланцы передали Манве ответы Феонора глашатаем, Манве зарыдал и склонил голову, но при последних словах Феанора о том, что, по крайней мере, свершения Нолдор будут вечно прославлять в песнях, Манве поднял голову, точно услышав голос издалека, и молвил, «Да будет так! Дорогой ценою заплатят за эти песни!» И все-таки они того стоят, ибо иной цены не дано. Только так, как и возвестил нам Эру, красота, доселе неведомая, должна прийти в Эа, и зло еще обернется добром. «И все же останется злом», — отозвался Мандос. «Скоро придет ко мне Фианор. Но когда узнали, наконец, Валар, что Нолдер действительно покинули Аман и возвращаются в Средиземье, воспряли они и принялись воплощать в деяниях те решения, что приняли в мыслях, часть исправить зло, учиненное Мелькором. Повелел тогда Манве, Яванне и Ниенне призвать на помощь дар пробуждения к жизни и дар исцеления, и все силы свои они обратили к деревам. Но не помогли слезы Ниенны залечить их смертельные раны, и долгое время Яванна пела во тьме одна. Но когда уже погасла надежда и дрогнула ее песня, на лишенные листьев ветви Тельпериона расцвел один единственный огромный серебряный цветок, а на ветви Лаурелин засиял единственный золотой плод. И взяла их Яванна, и тогда умерли дерева, И безжизненные стволы их стоят в Валенаре и теперь, в память об ушедшей радости. А цветок и плод Яванна отдала аулы, и Манви осветил их. Аулы же и народ его сработали сосуды, коим предстояло послужить им вместилищем и сохранить их сияние, как о том говорится в песне о солнце и луне, Нарсилион. Эти сосуды Валар... Вручили Варде, чтобы стали они светочами небес, затмевающими блеск древних звезд, ибо не столь удалены от Орды. И Варда сделала так, чтобы смогли они пересекать ближние пределы Ильмена, и направила их в вечное странствие по начертанным путям над поясом земли, с запада на восток и обратно. Вот что совершили Валор, памятуя в сумеречном своем краю, что земли Орды укрывает тьма. и решили теперь осветить Средиземье и при помощи света помешать козням Мелькора. Ибо не забывали Валар про аварии, что остались у Вод Пробуждения, и не вовсе отреклись они от изгнанников Нолдер. А Менва знал и о том, что близится час прихода людей. И действительно, говорится, что как Валар начали войну против Мелькора во имя Квенди, так на сей раз они воздержались от битв во имя Хильдор. пришедших позже младших детей и Луватара, Ибо столь ужасное разрушение в Средиземье повлекла за собою война против Утумна, что опасались Валар, как бы на этот раз не случилось худшего, ибо предначертано было, что Хильдар смертный и слабее Квенди перед страхом и бурями мира. Более того, не открылась Манве, где пробудется род людей, на севере, юге или на востоке, Потому Валор и зажгли над землей свет, но укрепили и свои владения. Луне цветку Тельпериона из Валинора Ваньер в старь дали имя Исиль, Сияние, а солнце, плод Лаурелин, назвали Анар, Огненно-Золотая. А Нулдор нарекли их также Рана, Своенравный, и Васа, Сердце Огня, что пробуждаясь, испепеляет, ибо солнце было создано как знак к пробуждению людей и к угасанию эльфов, но луна хранит память о них. Направлять сосуд солнца Валар избрали деву по имени Ариен из числа Майер, а вести в небесах остров Луны назначен был Телеон. В дни дерев Ариен ухаживала за золотыми цветами в садах Ваны и поливала их сверкающей росою лаурелин, а Телеон – Вооруженный серебряным луком, был охотником из свиты Ороме. Серебро любил он, и когда уставал, покидал бывало леса Ороме, и придя в Лориен, грезил у озер Эсты в мерцающих лучах Тельпериона. Потому просил он, чтобы ему поручили вечно блюсти последний серебряный цветок. Дева Ариен превосходила его в могуществе. Ее избрали потому, что не страшилась она жара Лаурелин. и не причинял он ей вреда, ибо изначально была она духом огня, и Мелькору не удалось ни обмануть ее, ни склонить к себе на службу. Взор Ариен ослеплял даже Эльдер. Оставив же Валенор, она сбросила наряд и обличье, что носила там, по примеру, Валар, и стала живым пламенем, ужасным и грозным в великолепии своем. Иссель был первым сработан и первым подготовлен к пути, первым поднялся он в звездные пределы и считается старшим из вновь созданных огней, так же как Тельперион числился старшим древом. Некоторое время над миром сиял лунный свет, и многое из того, что долго ожидало своего часа, погруженные Яванной в сон, воспряло и пробудилось к жизни». Изумились прислужники Моргота, но эльфы внешних земель в радости обратили взоры свои к небу. И в тот миг, когда луна поднялась на западе из мрака, Фингалфин приказал трубить в серебряные трубы и выступил в поход вглубь Средиземья, и длинные темные тени, отбрасываемые его воинством, двигались впереди. Семь раз пересек небеса Телион, и пребывал на Крайнем Востоке, когда готов был сосуд Ариен. Тогда взошла исполненная величия Анар, и первый восход солнца с полохами пожаров засиял на каменных твердынях гор Пелори. Вспыхнули алым светом облака над Средиземьем, и послышался шум водопадов. Тогда воистину устрашился Моргот и спустился в самые глубины Ангбанда, и отозвал своих слуг. и наслал зловонный дым и темные тучи, чтобы укрыть свой край от лучей дневной звезды. Сперва задумала Варда, чтобы оба сосуда странствовали в Эльмене, не покидая небесных высот, но не вместе. Каждому назначено было следовать от Валинора на восток и возвращаться, в то время как один восходил на западе, другому надлежало поворачивать вспять на востоке. Засим Вновь засиявшие над землёй дни исчислялись так же, как и во времена дерев, по слиянию света, когда Ариен и Телион проходили над срединой земли. Однако Телион был своенравен, то ускорял, то замедлял ход свой, и не держался начертанного ему курса, но чьился приблизиться к Ариен, ибо его влекло её великолепие, хотя и опаляло пламя Анар, от того-то остров Луны потемнел». Вот потому из-за своеволия Тилиона и, главное, вняв просьбам Лориена и Эста, говоривших, будто покой и сон изгнаны отныне с земли и не видны более звезды, Варда изменила свой замысел и назначила часы, в течение которых в мире станут царить темнота и смутные сумерки. Потому Анар отдыхала некоторое время в Валиноре, покоясь на прохладной груди внешнего моря. И вечер, пора, когда солнце клонится к горизонту и обретает покой, стал часом самого яркого света и радости в Амане. Но вскоре солнце увлекали вниз слуги Улма, стремительно проходила она под землей и незримый возвращалась на восток. И там вновь поднималась в небеса, чтобы ночь не длилась чрезмерно долго, и под луной не воспряло бы зло. Из-за жара Анар вскипали воды внешнего моря и искрились цветными огнями. Потому в Валиноре даже после ухода Арен некоторое время сиял свет. Когда же путь Анар пролегал под землей и приближалась она к востоку, зарево угасало, и свет Валенора мерк. И тогда Валар скорбели о смерти Лаурелин более, нежели в иные часы. На рассвете густые тени ограждающих гор укрывали благословенное королевство. Варда повелела Луне странствовать подобным же образом и, проходя под землей, подниматься на востоке, но лишь после того, как солнце спустится с небес. Но Тилион то замедлял, то ускорял ход свой, как то происходит и сейчас, и по-прежнему влекла его к себе Ариен, и так будет всегда. Потому часто видны они над землею вместе, а порой случается и так, что Тилион подходит к Ариен. Столь близко, что тень его затмевает ее сияние, и среди дня наступает ночь. За Засим по уходам и возвращениям Анар, Валар впредь отсчитывали дни, вплоть до изменения мира. Ибо Тиллион редко задерживался в Валиноре, чаще же стремительно проносился над западной землей, над Аватаром, или Ароманом или Валинором. и нырял в бездну за внешним морем, один следуя по пути своему сквозь пещеры и гроты в недрах Орды. Там зачастую долго странствовал он и возвращался с опозданием. Вот как случилось, что после долгой ночи свет над Валинором засиял ярче и прекраснее, нежели в Средиземье, ибо в Валиноре отдыхало солнце, и в краю том огни небес подходили ближе к земле, Но ни солнце, ни луна не могут сравниться с тем светом, что дарили древа прежде, чем коснулся их яд Унгалиант. Этот свет жив ныне только в сельмарилях. Моргад же воспылал ненавистью к новым огням. Этот нежданный удар со стороны Валар сперва привел его в замешательство. Но, опомнившись, яростно атаковал он Тилиона, выслав против него духов тьмы, И разгорелась битва в Ильмене, в краю, над которым пролегают дороги звезд, и он победил. Пред Ариен же Моргат испытывал великий страх и не смел приблизиться к ней, ибо утратил уже былое могущество, в то время как росла его злоба. Росла и воплощалась в лживых наветах и злобных тварях, таяла, перетекая в них же, и его сила, таяла и рассеивалась. и все неразрывней становилась его связь с землей, и не желал он более покидать свои темные крепости. Среди теней укрылся он и слуги его от Ариен, чей яркий взор они не могли выдерживать долго, и земли вокруг его убежища одели точно саваном клубы дыма и огромные тучи. Но валлар видевшие нападение на Тиллиона, пребывали в нерешительности – Тревожились они, не зная, чем еще грозят им злоба и коварство Мелькора. Не желали они вновь идти на него войной в Средиземье, но однако хорошо помнили, как был уничтожен Алмарен, и решили, что подобная судьба не должна коснуться Валинора. Потому в ту пору вновь укрепили Валлар свою землю и вознесли каменные ограждения гор Пелори до головокружительных высот на востоке, на юге и на севере. Внешние их склоны были черны и отвесны, ни уступа, ни опоры для ног, не было на гладкой каменной поверхности. Там разверзлись бездонные пропасти, стены коих были тверже стекла, и громоздились вершины, неприступные, точно башни, увенчанные коронами сверкающего льда, и выставили там неусыпную стражу, и ни одного перевала не вело через горы, только колокирья». Этот проход Валар не закрыли родить их Эльдер, что остались верны. И в городе Тирионе на зеленом холме в глубоком горном ущелье Фенарфин по-прежнему правил оставшимися Нолдер. Ибо все эльфы, даже Ваньер и Ингве, их повелитель, должны хотя бы иногда дышать воздухом внешнего мира и ощущать ветер, что прилетает через моря из тех земель, где родились они, и не желали также Валар, Вовсе разлучить Телери с их роднёй. Однако в пределах Калакирья выстроили они мощные крепости и поставили надёжную стражу. А там, где ущелье выходит на равнины Валмора, встало лагерем целое воинство. Так что ни птица, ни зверь, ни эльф, ни смертный, ни любое другое существо, живущее в Средиземье, не смогло бы миновать этот лагерь. В ту же самую пору, что в песнях зовется Нуртане Валенорева, сокрытие Валенора, были созданы зачарованные острова, а моря вокруг них стали сосредоточием теней и морока. Острова эти раскинулись словно сеть в тенистых морях, преградив путь к тол эр -э одинокому острову, всем плывущим на запад. С трудом мог пройти между ними корабль, ибо рокот волн – вечно бьющихся о темные скалы, укрытые саваном тумана, таил в себе опасность. А в сумерках великая усталость и отвращение к морю овладевали мореходами, но те, что ступали на землю тех островов, оказывались в ловушке и погружались в сон, коему предстояло длиться вплоть до изменения мира. Вот так сбылись предсказания Мандеса в Арамане, и благословенное королевство – было закрыто от Нолдер. Из многих посланцев, что отплывали на запад в последующие дни, никто не добрался до Валинора, кроме одного только – славнейшего из мореходов, воспетого в песнях.